Глава двадцать Фред отправился за детективом Раджем, а мы с мистером Потсом остались ждать вестибюли. Следователь спустился по лестнице, дожевывая на ходу бутерброд. На верхней губе виднелось пятно от майонеза. Оно отвлекало, но раз мы с детективом не особо ладили, я не стал указывать на это, чтобы не смущать его, поэтому весь разговор я старался не обращать на пятно внимания. «Вас-то мне и не хватало! А где третий мушкетер?» — хохотнул детектив Радж. Мы проигнорировали его вопрос, и его усмешка превратилась во вздох. «Пройдемте в кабинет». Мы последовали за ним в кабинет мистера Потца. Я не раз бывал там, но в тот день он казался совершенно незнакомым. Определенно, кабинет больше не принадлежал мистеру Потцу, и, как выяснилось позднее, так навсегда и осталось. На стену прикололи большой лист бумаги с нацарапанными кое-как именами, включая моё собственное, уже вычеркнутое. Увидев это, я испытал огромное облегчение. Несколько имен обвели в кружок. Мистер Потца, Близняшек, Американца Дэйва, Друзей Жениха и Фиону. Детектив Радж усадил нас спиной к стене, чтобы мы не рассматривали список. Он предложил нам чай и тарелку с бутербродами, которые, очевидно, доставила сторонняя кейтеринговая компания. Мы с благодарностью приняли угощение. Затем детектив Радж принялся расхаживать взад вперед позади стола в полном молчании, в то время как мы с мистером Потцем обменивались смущенными взглядами. Вот держите, босс. Питбуль Тайрон вошел в комнату протянул детективу Раджу газету и удалился, ухмыльнувшись на прощание. Детектив Радж пару секунд изучал написанное, а потом глубоко вздохнул. — Что вы на это скажете? — выпалил он, швырнув газету на стол. — То был выпуск «Йоркшир Сан», заголовок гласил «Отель ужасов». — Слух читайте, — строго приказал детектив Радж. Мистер Потц принялся читать, а я отложил сэндвич и наклонился, чтобы лучше видеть газету. Гостей персонал Кавенгрина держат под замком, а тем временем поиски безжалостного убийцы продолжаются. Так начиналась статья. Я обрадовался, что мистер Потц взял на себя труд прочитать текст, так как я понимал, что начну заикаться. «А это что такое?» Детектив Радж указал на другую часть страницы. На фотографии в окне мансарды виднелись наши с Фионой и мистером Потц лица. На вопрос детектива Раджа мы не ответили. «Объясните-ка мне, что вы там делали?» — бросил следователь. «И как вас туда пропустили?» «Мы поднялись туда, чтобы немного отвлечься», — заявил мистер Потц. «Лестница на втором этаже за дверью с надписью «Только для персонала». Ее почти не видно. Странно, что вы там не были». Неудивительно, однако, что вы ни на шаг не продвинулись в расследовании. Помню, как я нервно сглотнул, а потом повторил себе, что поводов для беспокойства нет. В пользу этого говорила, что мое имя было вычеркнуто жирной красной линией. Детектив Радж позвал Тайрона обратно. Они вдвоем забились в угол, перешептываясь. Я чувствовал, как во мне нарастает гнев из-за некомпетентности полиции. По вине которой люди не могли разойтись по домам. К тому времени, как детектив Радж отправил Тайрона на поиски не такой уж секретной лестницы, мои щеки пылали от ярости, что в детстве означало, что я вот-вот начну заикаться. Но в тот момент слова дались мне легко. Да когда же кончится это чертово безобразие? Закричал я, громко дыша. Грудь что поднималась, то опадала, а зубы впились в нижнюю губу точь в точь, как у отца. Тук-тук-тук. «Успокойтесь, мистер Харроу!» Детектив Радж наклонился вперед, ухватился обеими руками за край стола и навис надо мной, пытаясь продемонстрировать свое превосходство. Но вместо грозного и могущественного служителя закона, которым он казался мне раньше, я увидел слабого испуганного полицейского. Представший передо мной человек, не сумел должным образом сделать свое дело, потерпел крах и вот-вот потеряет самообладание. Возможно, мной завладели эмоции, но детектив Радж был в гораздо худшем положении. «А чего мне успокаиваться?» — выпалил я. Да с первого же дня стало понятно, что это не расследование, а цирк какой-то. Тут человек умер, убийца скрывается прямо под носом у полиции, а у вас не хватает ума его обнаружить. А вобрачная, вы ее кандидатуру изучали?» Молодая все время провела с супругом. Детектив Радж скрестил руки на груди и отвернулся к окну, чтобы я не разглядел его лица. «Кто это сказал? Она и ее муж? Потому что все, что мы знаем, это то, что они проводили время друг с другом в половине двенадцатого и еще раз в два часа ночи». И, о да, в три часа ночи они с матерью о чем-то оживленно беседовали в саду. Но ведь именно так и поступают все невиновные люди. Да, детектив? Я хотел рассказать ему больше об услышанном. Но после того, как он взбесил меня, я передумал помогать ему в раскрытии дела. Но супруг Оливии уложил ее в постель именно в то время, когда, как мы подозреваем, произошло убийство. «Детектив, муж скажет что угодно!» «Лишь бы защитить жену!» Детектив Радж, задумавшись, обернулся. Он позвал Фреда и приказал ему разыскать Оливию и Патрика и сопроводить их в лавандовые тарелки. Следовало позвать криминалистов, чтобы они тщательно осмотрели номер. К двум часам дня номер для новобрачных в отеле был полностью оцеплен. Постояльцы выглядывали из дверей, перешептываясь о том, что произошло. Оливия и Патрик проследовали за Фредом по коридору молча и торжественно, словно шли на собственную казнь. Жена хотела взять мужа за руку, но он отдернул ее, все это видели. Друзья Патрика встали по обе стороны от своего товарища, предоставив Оливии пройти по коридору в одиночестве. Ее мать плакала, наблюдая, как они спускаются по лестнице в вестибюль. Всем казалось что это конец. Видимо, полиция что-то обнаружила. И, как вы знаете из моего рассказа, мы провели еще одну ночь в отеле, пока убийца не сознался.